Глава 7. Первое голосование. Позднее, когда эксперты, которым платили за анализ результатов Конклава, попытались пробить стену секретности и разузнать, что случилось, их источники сходились в одном. Разделение началось в тот момент, когда Мандорф закрыл дверь. В Сикстинской капелле... Теперь оставались только два человека, которые не были кардиналами-выборщиками. Одним из них был Мандорф, другим старейший обитатель Ватикана кардинал Виторио Сковицы, 94-летний генеральный викарий Эмирит Рима. Сковиции выбрала коллегия вскоре после смерти Его Святейшества, чтобы произнести то, что в Апостольской Конституции называется зрелым размышлением. Предполагалось, что это произойдет непосредственно перед первым голосованием. Смысл его выступления состоял в том, чтобы в последний раз напомнить Конклаву о высокой ответственности действовать с праведным намерением во благо Вселенской Церкви. Традиционно это делал кто-то из кардиналов, перешагнувший Восьмидесятилетний рубеж, а потому не имевший права голоса. Подачка старой гвардии. Ломали не помнил, почему они в конечном счете выбрали сковицы. У него было столько других забот, что он не придал этому решению особого значения. Он подозревал, что предложение сделал Тутино. Это произошло до того, как выяснилось, что префект конгрегации по делам епископов, который находился под расследованием за злополучное расширение своих апартаментов, собирается поддерживать Тедеску. Теперь, когда Ломелли смотрел, как архиепископ Мандорф подводит к микрофону престарелого клирика, его усохшее тело согнулось в одну сторону, Искалеченная артритом рука судорожно сжимала листы бумаги, узкие глаза горели решимостью. Предчувствие тревоги накатило на него. Сковицын ухватил микрофон и подтащил к себе. Усиленные аппаратуры звуки эхом разнеслись по капелле. Он держал текст прямо у себя перед глазами. Несколько секунд ничего не происходило, но потом, постепенно из хрипов его прерывистого дыхания, стали рождаться слова. «Брачья кардинал в этот момент огромной ответственности давайте с особым вниманием слушать то, что говорит нам Господь своими собственными словами». Когда я услышал декана этого ордена его проповедь сегодня утром использование послания святого Павла к Ефесянам в качестве аргумента сомнения я не поверил своим ушам сомнения неужели этого нам не хватает в современном мире сомнения тело капеллы издало Слабый звук лепит всеобщий вздох шевеления на стульях. ломели слышал в ушах биение собственного сердца. «Несмотря на поздний час, я вас умоляю послушать, что на самом деле сказал святой Павел. Нам необходимо единство в нашей вере и в нашем знании Христа» чтобы не быть младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения. Он, братья, говорит о лодке, попавшей в шторм. Это лодка святого Петра, наша святая католическая церковь, которая, как никогда прежде в истории, отдана на милость Лукавству человека в хитрому искусству обольщения. Ветра и волны, которым противостоит наше судно, имеют разные имена: атеизм, национализм, марксизм, либерализм, индивидуализм, феминизм, капитализм но каждый из этих измов пытается сбить нас с верного курса. Ваша задача, кардиналы-выборщики, состоит в том, чтобы выбрать нового капитана, который не будет обращать внимание на сомневающихся среди нас и станет твердо держать штурвал Каждый день рождает новые измы, но не все идеи имеют одинаковую цену. Не каждому мнению следует уделять внимание. Как только мы уступим диктатуре релятивизма, как ее точно назвали, и будем пытаться выжить, приспосабливаясь к каждой секте однодневки и причуди модернизма, Наш корабль будет потерян. Нам не нужна церковь, которая будет двигаться с миром. Нам нужна церковь, которая будет двигать мир. Помолимся же Господу, чтобы Святой Дух посетил эти размышления и указал вам на пастыря, который положит конец колебаниям последних времен, пастыря, который снова поведет к знанию Христа, к его любви и истинной радости. Аминь!» Сковицы отпустил микрофон. Взрыв усиленных звуков разнесся по капелле. Викарий эмерит пошатываясь, поклонился алтарю, потом взял Мандорфа под руку. Тяжело опираясь на архиепископа, Он похромал по проходу. Все глаза в капелле в полном молчании наблюдали за ним. Старик не смотрел ни на кого, даже на Тедеска, который сидел в переднем ряду почти напротив декана. Теперь Ламелли понял, почему патриарх Венеции пребывал в таком благодушном настроении. Он знал, что произойдет. Не исключено, что он сам и написал эту речь. Скавицы и Мандорф вышли из поля зрения, скрылись за решеткой. В оглушительной тишине хорошо были слышны их шаги по мраморному полу. Двери секстинской капеллы открылись и закрылись. Ключ повернулся в замке. Канклав от латинского... Кон-клавис с ключом. С тринадцатого века именно так церковь обеспечивала принятие решения кардиналами. Их не выпустят из капеллы, пока они не выберут папу, только на сон и еду. Наконец, кардиналы-выборщики и остались одни. Ломели поднялся и подошел к микрофону. Он двигался медленно, пытаясь сообразить, как наилучшим образом уменьшить нанесенный только что ущерб. Его, естественно, обидели персональные выпады. Но это беспокоило куда меньше, чем более широкая угроза его миссии, которая прежде всего состояла в том, чтобы сохранить единство церкви. Он чувствовал потребность снять напряжение, дать рассеяться шоку, предоставить возможность аргументам в защиту терпимости, снова возобладать в умах кардиналов. Он предстал перед конклавом в тот момент, когда большой колокол собора святого Петра начал отзванивать пять часов. Ломели посмотрел на окна. Небо уже потемнело. Он дождался, когда стихнут отзвуки пятого удара. «Братья-кардиналы, после выслушанной нами бодрящей речи...» Он сделал паузу, услышав сочувственные смешки. «Мы можем перейти к первому голосованию». Однако в соответствии с апостольской конституцией голосование может быть отложено, если у кого-то из членов конклава имеются возражения. Не хочет ли кто-нибудь перенести голосование на завтра? Я понимаю, день был чрезвычайно долгий, и кому-то может потребоваться время, чтобы поразмышлять над тем, что мы сейчас услышали. После некоторой паузы поднялся Красинский, опираясь на палку. «Братья-кардиналы! Глаза всего мира устремлены на дымоход капеллы! С моей точки зрения, было бы по меньшей мере странно, если бы мы на этом и закончили сегодня. Я полагаю, мы должны голосовать!» Он осторожно опустился на стул. Ломели посмотрел на Беллини. Его лицо оставалось непроницаемым. Никто больше не высказался. «Превосходно!» — произнес Лунели, «Значит, будем голосовать!» Пройдя на свое место, он взял свод правил и избирательный бюллетень, после чего вернулся к микрофону. «Дорогие братья, вы видите перед собой вот такой бюллетень!» Он поднял в руке бумагу, и дождался, когда кардиналы откроют свои папки красной кожи. Вы видите, что в верхней части на латыни написано «Я выбираю верховным понтификом», а нижняя часть пуста. В нижней части вы должны написать имя выбранного вами кандидата. Прошу вас сделать так, чтобы никто не видел вашего предпочтения – В противном случае ваш бюллетень будет признан недействительным и ликвидирован. И прошу вас писать разборчиво и так, чтобы ваш почерк невозможно было опознать. Теперь, если вы обратитесь к пункту 66 пятой главы апостольской конституции, вы найдете там процедуру, которой должны следовать. Когда все открыли свод правил, Он прочел этот пункт вслух, чтобы убедиться, что они поняли. Каждый кардинал-выборщик, в порядке очередности заполнив и сложив свой бюллетень, держит его так, чтобы он был виден, и несет к алтарю, у которого стоят наблюдатели, и где размещена урна. Поверх нее лежит чаша, на эту чашу и надлежит положить бюллетень. Подойдя к алтарю, кардинал-выборщик громко произносит следующие слова клятвы. «Призываю в свидетелей Иисуса Христа, который будет моим судьей, в том, что мой голос отдан тому, кого я перед Господом считаю достойным избрания» после чего выборщик кладет бюллетень на чашу, затем с нее сбрасывает его в урну. После этого кланяется алтарю и возвращается на место. Всем ясно? Превосходно. Наблюдатели, пожалуйста, займите свои места. Три человека, которые должны подсчитывать бюллетени, были выбраны жребием на предыдущей неделе. Архиепископ Вильнюса кардинал Лукша, префект конгрегации священников кардинал Меркурио, архиепископ Вестминстерский кардинал Ньюбай. Они поднялись со своих мест в разных концах капеллы и направились к алтарю. Ломели вернулся на стул и взял авторучку, предоставленную коллегией. Он прикрыл свой бюллетень рукой, как экзаменуемый, который не хочет, чтобы сосед видел его ответ, и прописными буквами начертал «Беллини». Сложил бюллетень, встал и, держа его в поднятой руке, направился к алтарю. «Призываю в свидетелей Иисуса Христа, который будет моим судьей» в том, что мой голос отдан тому, кого я перед Господом считаю достойным избрания. На алтаре стояла большая вычурная урна. Больше обычных алтарных сосудов, укрытые простой серебряной чашей, служившей для нее крышкой. Под внимательными взглядами наблюдателей он положил свой бюллетень на чашу, поднял ее двумя руками и сбросил сложенный лист в урну. Поставив чашу на место, поклонился алтарю и вернулся за стол. Три патриарха восточных церквей проголосовали следующими. За ними к урне подошел белини Он повторил клятву с придыханием в голосе, а когда вернулся на место – Приложил руку к колбу и, казалось, погрузился в размышление. Ломелли был слишком напряжен, чтобы молиться или размышлять. Он снова наблюдал шествующих мимо него кардиналов. Тдеска казалось, нервничал, что было для него необычно. Он неловко сбросил свой бюллетень в урну, и тот упал на алтарь. Тедеско пришлось взять его и бросить в урну рукой интересно проголосовал ли он сам за себя подумал ломели трамбле вполне мог так поступить никакие правила этого не запрещали клятва говорила только о том что ты обязан голосовать за человека который по твоему мнению должен быть избран канадец подошел к алтарю с почтительно опущенной головой потом поднял глаза на страшный суд Трамбле явно был взволнован, он демонстративно перекрестился. Еще одним человеком, верившим в свои способности, был Адееми, который произнес клятву фирменным трубным голосом. Он сделал себе имя в качестве архиепископа Лагоса, когда его святейшество впервые приезжал в Африку, Он тогда организовал мессу, собравшую более четырех миллионов. Папа в своей проповеди пошутил, сказав, что Джошуа де Йеми – единственный человек в церкви, который может организовать службу без усиливающей аппаратуры. Потом ломели увидел Бенитаза впервые после вчерашнего вечера, Тут, по крайней мере, можно быть уверенным, что он не будет голосовать за себя. Церковная одежда, найденная для него, была длинновата. Его рачетта почти касалась земли, и он наступил на подол и едва удержал равновесие, подойдя к алтарю. Закончив голосование, двинулся на свое место, по пути иронически посмотрел на декана. Тот кивнул ему и одобрительно улыбнулся в ответ. «У филиппинца есть привлекательное качество», — подумал Ломели, «Но определить его нелегко. Какое-то душевное благородство». «Он может далеко пойти теперь, когда обрел известность». Голосование продолжалось больше часа. Когда оно началось, некоторые кардиналы переговаривались с Шепотком — Но ко времени, когда наблюдатели опустили собственные бюллетени, и последний голосовавший Билл Рудгард, младший кардинал Дьякон, вернулся на свое место, тишина, казалось, стала всепоглощающей и абсолютной, как бесконечность пространства. «Господь вошел в капеллу», — подумал Ламеле. «Мы, изолированы от мира, сидим под замком в том месте...» где встречаются время и вечность. Кардинал Лукша поднял урну и продемонстрировал ее конклаву, словно собирался благословить святые дары. Потом он передал урну кардиналу Ньюбою, который, не разворачивая бюллетени, извлек их один за другим, громко пересчитывая, затем переложил во вторую урну, стоящую на алтаре. Далее англичанин на своем ломаном итальянском сообщил, проголосовало 118 человек. Он и кардинал Меркурио удалились в комнату слез, ризницу слева от алтаря, где висели папские одеяния трех разных размеров, и почти сразу же появились, неся маленький столик, который поставили перед алтарем. Кардинал Лукша положил на него белую материю и в центр поставил урну с бюллетенями. Ньюбой и Меркурио вернулись в Ризницу и принесли три стула. Ньюбой отстегнул микрофон от стойки и перенес на стол. — Братья мои, — сказал он, — мы приступаем к подсчету голосов. И теперь, наконец, выйди из транса, Конклав зашевелился. В папке перед каждым кардиналом лежал список в алфавитном порядке всех имеющих право голоса. Ломали с удовольствием отметил, что список обновили, включили в него и Бенитеза. Он взял ручку. Лукша извлек первый бюллетень из урны, развернул его, записал имя, передал Меркурио, который, в свою очередь, сделал запись у себя». Потом Меркурио передал бюллетень Ньюбою, и тот серебряной иглой пронзил слово «Выбираю» и нанизал бюллетень на красную шелковую нить. Он наклонился к микрофону и сказал легко и уверенно, как человек, окончивший частную школу и Оксфорд, «Первый голос был отдан за кардинала Тедеско». С каждым новым бюллетенем Ламелли ставил галочку у имени кандидата. Поначалу трудно было понять, кто лидирует. Тридцать четыре кардинала, более четверти конклава, получили минимум по одному голосу. Впоследствии говорилось, что это был своеобразный рекорд. Кардиналы голосовали либо за себя, либо за друга, либо за земляка. На довольно раннем этапе Ломели услышал и собственное имя и удостоил себя галочкой в списке. Его тронуло, что кто-то счел его достойным высочайшей чести. «Кто бы это мог быть?» – спрашивал он себя. Но потом это случилось еще несколько раз, и он начал тревожиться. В условиях такого большого числа кандидатов – Более полудюжины голосов будет достаточно, по крайней мере, теоретически, чтобы получить шансы на успех. Он сидел, опустив голову, сосредоточившись на подсчете, но, тем не менее, иногда чувствовал на себе взгляды кардиналов через проход. Продвижение было медленным и тесным, распределение поддержки странным образом хаотичным – так что кто-либо из лидеров мог получить два или три голоса подряд, а потом ни одного по двадцати следующим бюллетеням. Когда были подсчитаны приблизительно 80 бюллетеней, стало ясно, какие кардиналы имеют шансы занять Святой Престол. Как и прогнозировалось, это были Тедеско, Беллини, Трамбле и Адееми. Когда подсчитали 100 бюллетеней, Ни у кого из них не было особых преимуществ, но к концу стало происходить что-то странное. Голоса за Беллини иссякли, а последние несколько имен, вероятно, были для него как удар молота. Тедеско, Ломели, Адееми, Адееми, Трамбле и последнее, как ни удивительно, Бенитес. Когда наблюдатели сверились. И подтвердили итоги. По всей капелле здесь и там начались перешептывания. Ламеле провел ручкой по своему списку, добавил голоса, написал цифры против каждого имени. ТДско 22, Адеми 19, Беллини – 18, Трамбле – 16, Ломели 5, другие – 38». Число поданных за него голосов встревожило его. Если он оттянул на себя голоса тех, кто поддерживал Беллини, это могло стоить Альдо первого места, а с ним и ощущение неизбежности, которое могло бы привести его к победе. И в самом деле, чем внимательнее Ломелли изучал цифры, тем более безотрадными для Беллини они казались. Разве Сабаддин... Руководитель его избирательного штаба не прогнозировал за обедом, что по результатам первого голосования Беллини наверняка будет первым с 25 голосами, тогда как ТДСК не наберет больше 15. Но Беллини пришел третьим после Адейеми. Этого никто не предвидел. И даже Трамбле отстал от него всего на два голоса. В одном, можно не сомневаться, сделал вывод Ломели. Ни один из кандидатов и близко не получил 79 голосов, необходимых для победы. Он в слушал Ньюбая, который зачитывал окончательные результаты. Они всего лишь подтвердили то, что декан уже подсчитал сам. Он не слушал, открыл пункт 74 апостольской конституции. Ни один из современных конклавов не длился более трех дней, но всякое могло случиться. По правилам, они должны голосовать, пока не выявят кандидата, который может собрать большинство в две трети, даже если для этого понадобится 30 голосований на протяжении 12 дней. И только по завершении этого времени им позволено перейти на другую систему, в которой для избрания папы будет достаточно простого большинства. Двенадцать дней. Ужасающая перспектива. Ньюбай закончил чтение результатов. Поднял красный шелковый шнурок, на который были нанизаны бюллетени, связал два конца шнурка и посмотрел на декана. Ламелли поднялся со своего места и взял микрофон. С алтарной ступеньки он видел Тедеска, изучающего результаты голосования, Беллини, уставившегося перед собой, Адееми и Трамбле, которые тихо переговаривались с сидящими рядом кардиналами. «Братья мои кардиналы, на этом первое голосование завершается». Поскольку ни один из кандидатов не набрал необходимого большинства, мы сейчас заканчиваем работу и возобновим голосование утром. Прошу вас оставаться на своих местах, пока церковным служителям не будет позволено вернуться в капеллу. И позвольте напомнить вашим Высокопреосвященствам, что вам не разрешается выносить из капеллы Записи с результатами голосования. Ваши записки будут собраны и сожжены вместе с бюллетенями. Автобусы у выхода отвезут вас назад в Каза Санта-Марта. Смиренно прошу вас не обсуждать результаты сегодняшнего голосования в присутствии водителей. Спасибо вам за терпение. А теперь я прошу младшего кардинала Дьякона попросить выпустить вас. Рутгард встал и прошел к выходу из капеллы. Они услышали его стук в двери, громкий голос, призывающий открыть ее. «Априте лепорте! Априте лепорте!» Это было похоже на голос заключенного, зовущего стражника. Несколько минут спустя он вернулся в сопровождение архиепископа Мандорфа, монсеньора Омелли и других церемонимейстеров. Священники прошли вдоль столов и собрали в бумажные пакеты списки с результатами голосования. Некоторые кардиналы не хотели их отдавать, и их пришлось убеждать, соблюдать правила. Другие держали бумаги до последней секунды. Они явно собирались запомнить цифры, подумал Ломели, А может быть, просто пожирали глазами... Единственное свидетельство того, что в один прекрасный день на выборах папы за них был подан голос. Большинство кардиналов не стали сразу спускаться к автобусам, а собрались в Малом Нефе посмотреть, как будут сжигать бюллетени и их записки. В конечном счете даже князьям церкви не зазорно сказать, что они присутствовали при таком зрелище. Но и в этот момент процесс проверки голосов еще не закончился. Три кардинала, известные как «ревизоры» и тоже выбранные голосованием перед конклавом, должны были пересчитать голоса. Эти правила имели вековую традицию и свидетельствовали о том, насколько отцы церкви доверяют друг другу. Для фальсификации выборов потребовался бы заговор не менее шести человек. По завершении проверки Омелли присел на корточки, открыл дверь круглой печки и затолкал туда бумажные пакеты и бюллетени, нанизанные на шнурок. Он чиркнул спичкой, поджег растопку и аккуратно засунул пакеты внутрь. Ломелли непривычно было видеть его занятым чем-то столь приземленным. Послышался рев пламени, и через несколько секунд Содержимое топки было охвачено огнем. Омали закрыл металлическую дверцу. Во второй печке квадратной формы находилась смесь хлората калия, антрацена и серы в патроне, который загорался при нажатии кнопки. В 19 часов 42 минуты луч прожектора выхватил из ноябрьской тьмы временный металлический дымоход над крышей капеллы из которого повалил черный дым члены конклава начали выходить из капеллы а ломелли тем временем отвел омелли в сторону они встали в уголке ломелли спиной к печкам вы говорили с моралисом только по телефону ваше высокопреосвященство и Омелли приложил палец к губам и посмотрел за плечо Омелли. Мимо проходил трамбле, обмениваясь шутками с группой кардиналов из Штатов. На его вкрадчивом лице гуляла улыбка. Когда североамериканцы прошли в царскую залу, Омелли сказал, «Монсеньор Моралес эмоционально говорил, что не видит ни одной причины, по которой кардинал трамбле не может стать папой». Ламели задумчиво кивнул. Ничего другого он и не ожидал. «Спасибо, что поговорили с ним». В глазах Ламели появилось лукавое выражение. «Но «Ну, вы простите меня, ваше высокопреосвященство, если я скажу, что не полностью поверил доброму монсеньору». Ламели уставился на него, До конклава и после ирландец служил секретарем конгрегации по делам епископов и имел доступ к личным делам пяти тысяч высших клириков. Говорили, что у него чутье на тайны. — Какие у вас для этого основания? — Дело в том, что, когда я попытался пораспросить его о встрече его святейшества и кардинала Трамбле, он начал из кожи вон лезть, убеждая меня, что это была совершенно рутинная встреча. Мой испанский не идеален, но, я должен сказать, эмоции настолько его переполняли, что это лишь усилило мои подозрения. Поэтому я сказал, я, надеюсь, не утверждал, что так оно и есть, точнее, я намекнул на моем плохом испанском, что вы, кажется, видели документ, противоречащий этому А он ответил, что вы можете не беспокоиться об этом документе. Элинформе осидоретирада. Доклад отозван». Элинформе? Доклад?» Он сказал, что речь шла о докладе. «Доклад был изъят. Вот его точные слова». «Доклад о чем? Когда изъят? Не знаю, ваше высокопреосвященство». Ломели молчал, обдумывая услышанное. Он потер глаза. День был долгий, и Ломели проголодался. «Беспокоится ли ему о том, что доклад был составлен, или успокоиться, потому что его, возможно, более не существует? И имеет ли это какое-либо значение, если принять во внимание, что Трамбле занял только четвертое место?» Внезапно он всплеснул руками. Он не может заниматься этим сейчас, пока изолирован от мира вместе с Конклавом. Может быть, за этим и нет ничего. Оставьте как есть. Я знаю, что могу положиться на вашу осмотрительность. Два прилата прошли по царской зале. Агент службы безопасности поглядывал на них из-под фрески Битва при Лепанту. Он чуть повернул голову и что-то прошептал, то ли в рукав, то ли в лацкан. «О чем это они так взволнованно переговариваются?» — подумал Ломель. «Не случилось ли в мире чего-нибудь такого, о чем я должен знать?» — спросил он. «Да нет. Главная тема международной прессы — конклав. Никаких утечек, я надеюсь. никаких. Репортеры интервьюируют друг друга. Они стали спускаться по лестнице. Ступенек здесь было немало, 30 или 40, с обеих сторон освещенных электрическими лампами в форме свечей. Некоторым кардиналам такая крутизна казалась непомерной. Должен добавить, что большой интерес вызывает кардинал Бенитас. Мы дали его биографическую справку, как вы просили. Я также включил информационную записку для вас на конфиденциальной основе. Он и в самом деле сделал стремительную карьеру, как ни один из епископов в церкви. Омелли вытащил из-под риза конверт и протянул его Ломелли. Газета «Ла Публика считает, что его театральное появление это часть секретного плана покойного папы. Ломелли рассмеялся. Я бы порадовался, существует такой план секретный или нет, но я чувствую, что единственный, у кого есть план на этот конклав, Господь Бог, и пока он не торопится его раскрыть.